Глава 16 Я взглянула на лицо Кайроса, и во мне всколыхнулась новая волна эмоций, которые я не могла понять. Его скулы резко очертились, желваки ходили под кожей, словно он сдерживал бурю внутри себя. Я видела, как напряглись мышцы на его шее, как лоб прорезала тонкая морщина. Все его существо было полно сдержанного гнева, но он молчал. Его рука, только что держащая меня так крепко, медленно ослабевала, и я почувствовала, как воздух вокруг нас изменился, став ледяным. Казалось, что в этот момент Кайрос превратился в сплошной сгусток напряжения. «Внутри меня?» Нарастало странное ощущение, смесь неуверенности, обиды и какого-то нового, тревожного желания, которое я не могла до конца осознать. Его напряженное лицо, темные глаза, в которых мелькала опасная искра, манили и отталкивали одновременно. «Почему меня вообще беспокоит наличие у него невесты?» «Мне же лучше! Его домогательства ко мне могут прекратиться!» За время жизни в мире нагов я познакомилась с распространенными правилами их быта. Наложниц у них могло быть столько, сколько могут себе позволить. Но вот появление невесты подразумевало отказ от гарема. Хотя женились они редко, да и на ком. Большинство женщин было простыми девушками, которых яд планомерно превращал в безвольных кукол. Шаде встречались реже, еще реже — истинные. «Одевайся!» — резко приказал Верховный, не глядя на меня. Его голос ударил хлыстом по сознанию и привел меня в чувство. Я вздрогнула от его тона, но послушно кивнула, делая шаг назад. Вода, охладившая тело, казалась ничем по сравнению с холодом, который вдруг возник между нами. Быстро натянув на себя одежду, я едва успела привести себя в порядок, как его ладонь сомкнулась на моем запястье железной хваткой. Он потянул меня за собой, будто ни на секунду не собирался отпускать. Мы вышли к лагерю, и то, что я увидела, поразило меня. Там расположился целый караван нарядных повозок. Рядом с самой большой, украшенной золотыми узорами рун и яркими лентами, суетились слуги. В центре всеобщего внимания стояла девушка. Да она настоящая красавица! Белоснежная, сияющая в лунном свете кожа, тонкие черты. Она была словно из другого сказочного мира фей. Высокая, стройная, с длинными темными волосами, струящимися по плечам. Изящное платье, неприлично дорогое. Догадалась по нежному золотисту переливу ткани. Шелк из ларджинии. В доме Таруса даже аукционы проводились, когда появлялась эта ткань в наличии. Взгляд огромных глаз девушки был устремлен на Кайроса. Как только она увидела его лицо, озарила улыбка. Она оттолкнула слуг и бросилась ему навстречу. Несколько быстрых шажков с покачиванием бедрами, и вдруг она застыла на месте. «Кайрос продолжал сжимать мою руку!» Его взгляд мигом переменился. Из радостного и ожидающего он стал колючим, цепким и ошарашенным. А я стояла, не знала, что думать и что чувствовать. Внутри меня все бурлило. Чувство неловкости, смущения и... Ревности? Ревности, которую я даже не хотела признавать, но ее жгучая волна разлилась по телу. Кто это?» Голос девушки прозвучал так резко, что она сама прикусила губу. По ее красивому лицу скользнула тень. Очень медленно она подняла голову и оторвала взгляд от руки Верховного, сжимающей мою. Глаза сверкнули, и мне стало трудно дышать от исходящего от ее взгляда прессинга. «Что ты здесь делаешь, Лиара? Холодный голос Кайроса пронзил воздух, и по моему телу пробежала дрожь. Я не могла понять, что сильнее вызвало этот страх, его тон или напряжение, витающее в воздухе. Девушка тоже вздрогнула. Ее губы задрожали от неуверенности, а в глазах мелькнуло замешательство. Лиара посмотрела сначала на Кайроса, затем перевела взгляд на меня, растерянная. И обиженная, я получила информацию, что ты мой повелитель. Она учтиво кивнула ему, стараясь выглядеть увереннее, но ее голос выдавал напряжение, что вы возвращаетесь. Поэтому я выехала навстречу, хотела сделать сюрприз, но, как вижу, сюрприз не удался. Неловкость нарастала, и я чувствовала, как сердце бьется в горле. Мне было неприятно стоять здесь, быть между ними, особенно когда на мне задерживался этот враждебный взгляд. Я не люблю сюрпризы, — резко ответил Кайрос. Боже, он все еще продолжал сжимать мою руку. Я попробовала незаметно освободиться, решила, что так будет правильнее. Рука Верховного дрогнула и только крепче сжалась. Лиара явно смутилась. Она переминалась с ноги на ногу, теребя изящную пурпурную шаль на плечах, и ее пальцы дрожали от волнения. Было видно, как она собиралась с мыслями, собираясь что-то спросить. Наконец решилась. — Ваша новая наложница, мой повелитель. Тихо и осторожно поинтересовалась она. Я уловила в ее голосе плохо скрытую ревность. Застыла, ожидая его ответа, и сердце, казалось, замерло вместе со мной. Хайрос не его слова, прозвучавшие с абсолютной уверенностью, пронзили меня, как лезвие кинжала. «Моя истинная!» «Истинная!» Девушка оскалилась, обнажила клыки. Нак, Невеста Кайроса из расы нагов!» «Когда? Как?» Лиара задрожала от гнева, но Кайрос не собирался объясняться. «Поговорим после», — оборвал ее он. Лиара замолкла, несмотря на то, что ярость словно пожирала ее изнутри. «Но...» — попыталась было возразить девушка, но Кайрос уже повернулся к воину, стоявшему за его спиной. «Привал окончен. Собери всех!» — коротко приказал он, отпустив мою руку, но его взгляд задержался на мне еще на долю секунды.